Глава 4. Если бы Анастасия в данный момент не наблюдала пристально за тем, как Лорана сражалась с вампирами, то, скорее всего, обратила бы внимание на свою подсознательную реакцию. Ее правое пушистое ушко изредка подергивалось и словно вздрагивало, будто к чему-то прислушиваясь. Какому-то раздражающему, но при этом знакомому звуку. Но если бы обратила внимание и повернула голову, Но увидела бы спокойно сидящего на бревне и хлебавшего вкусный супчик Дмитрия с ложкой в руке и котелком между коленями. Вот только девушке было не до этих плямкающих чавкающих звуков. Всё её внимание сосредоточилось на явно проигрывающий бой эльфийки. Сердечко бедной Анастасии вздрагивало каждый раз, когда ларане приходилось несладко. Кулачки сжимались в бессильном гневе, а лицо выражало крайнюю обеспокоенность. Между тем эльфийка осознала, что сил у нее все меньше и меньше, а вампиры как не собирались, так и не собираются умирать, и решила изменить тактику. Будучи опытной мечницей, она решила перестать использовать деревья в качестве природного укрытия и устремилась к Анастасии, пытаясь выскочить на открытое пространство. Это, конечно, могло подвергнуть опасности оборотня, но зато позволяло эльфийке разорвать дистанцию с врагом и применить магию. В самом начале боя ларана уже использовала все заготовленные магические узоры, вот только она не приняла во внимание чересчур сильную регенерацию вампиров и использовала в основном удары по площади. Теперь же эльфийка собиралась сконцентрировать всю свою мощь на конкретных противниках. Вряд ли ее магия кого-то убьет, но как минимум нанесет серьезный ущерб, а затем ларана собралась, используя свое мастерство, добить раненых вампиров. но не только она пришла к правильным выводам вампиры тоже оказались опытными противниками вместо того чтобы со всей скоростью броситься в догонку за фактически удирающей эльфийкой враги рассредоточились и повесив на себя магические щиты очень осторожны и не спеша принялись брать в кольцо лоау и стоящую за ее спиной анастасию вот же умные твари зло процедила ларана сжимая меч в руке и наблюдая за действиями врага п Утвердительное изло кивнула Анастасия. И снова девушка не обратила внимания на свою собственную реакцию. С чего вдруг она опять вспомнила о своем любимом возгласе? Впрочем, не только она в упор не замечала все так же спокойно сидящего на бревне Дмитрия. Взоры Лорана и вампиров словно скользили мимо фигуры парня. Они его видели, но не воспринимали. Их разум словно считал Дмитрия предметом пейзажа, а не человеком. Маскировка, примененная Сакурой, оказалась удивительно эффективной против всех присутствующих на поляне и возле нее. «Ну и чего ждете, твари?» гневно высказалась ларана глядя, как вампиры остановились на краю поляны, не спеша покидать опушку, за деревьями которые можно было быстро спрятаться от магии эльфийки. «А нам некогда спешить!» насмешливо ухмыльнулся один из них. ларана осознав, что вместо того, чтобы заманить врага в ловушку, сама попалась в капкан, со злостью сжала зубы. Как бы ей не хотелось, но сейчас сложилась патовая ситуация. Если она ринется на врага, то оставит без защиты Анастасию, которую вампиры тут же захватят. Если останется на месте, то рано или поздно к противнику подойдет подкрепление, и тогда побеги можно будет забыть». Мысли эльфийки метались из стороны в сторону, пытаясь найти выход. Но даже простояв на месте несколько минут, ничего путного придумать у нее не получилось. Единственный вариант, который она смогла увидеть, был слишком рискованным. Но понимая, что терять ей по сути уже нечего, Лорана решилась именно на него. Подскочив к ничего не понимающей Анастасии, эльфийка одним движением закинула девушку к себе на плечо и уже собиралась рвануть вглубь леса в попытке силы прорубить себе путь на свободу, как тут же замерла на месте и обреченно поставила на ноги растерянную от подобного поворота Анастасию. «Вот же демон, вас побери!» — выргулась эльфийка, глядя в сторону новоприбывших лиц. «Что случилось?» — с полным недоумением спросила Анастасия, переводя взор с на лес, куда та пронзительно смотрела. «Нас почтил своим присутствием патриарх вампиров!» — с грустной улыбкой и с сарказмом от безысходности пояснила ларана «Надо же!» Раздался довольный голос из-за деревьев, и из леса показался колоритный мужчина. «Не думал, что эльфы до сих пор помнят меня!» Перед взором Анастасии предстал двухметровый гигант с огромными ручищами, широченными плечами и настолько мощной фигурой, словно сам бог идеальной атлетичной мускулатурой решил почтить их своим присутствием. Особенно учитывая тот факт, что данный представитель мужского пола и сам наслаждался собственным видом. о чем явственно говорила его одежда, или, точнее, ее отсутствие. На были надеты лишь короткие и очень облегающие шорты. Такого же стиля полупрозрачная сетчатая майка, а на ногах — самые обычные сандалии. «А вам не холодно?» — неожиданно вырвалось у Анастасии. Девушка и сама не ожидала от себя подобного вопроса, и потому сразу же смущенно отвела взгляд. «Дорогая моя!» Добродушно улыбнулся гигант, спокойно приближаясь к ним. «Вампиры так довольно живучие создания а уж такие, как я и подавно. Для меня уже давно температура окружающей среды малозаметна. Думаешь, что сможешь взять нас живыми?» С угрозой прищурившись и встав в боевую стойку, фактически прошипела Лорана. «Смогу!» Остановившись, спокойно произнес гигант. «Вот только мне не хотелось бы перед этим превращать вас в отбивную!» «Может, сами сдадитесь, да и все, а?» «Стать рабыней и дойной коровой для вампиров?» Сырони изогнула бровь ларана «Спасибо, конечно, за предложение, но я предпочту вздохнуть «Насчет твоего ответа, эльфийка, я и не сомневался», — равнодушно пожал плечами патриарх. «Мне даже странно, что ты до сих пор не попыталась сама себя убить». После этих слов он перевел взор на застывшую на месте Анастасию. «А ты, его оборотень?» же предпочтешь погибнуть». Фу гордо вздернула подбородок Анастасия, грозно сжав в руках небольшой кинжал. «Не думай, что тебя так просто удастся нас одолеть!» — со змеиной улыбкой на губах произнесла Лорана, плавно смещаясь с текучим движением в сторону. «Да!» — озадаченно почесал правый ручищий грудь патриарх. «И что же мне помешает? Как по мне, все ваши попытки тщетны». «Аммм, я дико извиняюсь!» Неожиданно для абсолютно всех присутствующих раздалось из центра поляны. «Но я бы попросил вас, лисенка, не трогать, а то мне придется вас убить!» Прозвучало это как-то буднично и без всякой угрозы. Скорее всего, в обычной ситуации на эти слова никто не обратил бы внимания. Но сейчас ситуация явно стала необычной. Ибо только сейчас все резко и в полном шоке обнаружили еще одно действующее лицо. спокойно сидящего на бревне Дмитрия. Парень с удивительным спокойствием и явным удовольствием облизывал ложку, одновременно отставляя пустой котелок в сторону. «Вкусный супчик! Ах, был!» С сожалением вздохнул Дмитрий, печально добавив. «Жаль, быстро закончился». «Ты что, гад этакий, весь суп сожрал!» Гневно воскликнула Анастасия. Правда, при этом ее глаза заблестели от радости. А в груди растеклась теплота уверенности в будущем. Несмотря на шокирующее для всех появление парня, девушку разрывали совершенно разные и очень противоречивые чувства. Ей хотелось радостно завизжать, но при этом одновременно руки чесались придушить урода, который все это время сидел и просто наблюдал за ними со стороны. А еще в Анастасии буйствовали и другие желания. Надеть ему на голову пустой котелок за столь безжалостное поедание еды без спроса. Огреть его по башке сковородкой за слишком наглую ухмылку. Обнять, прижаться всем телом и расслабленно выдохнуть, позволяя этому наглому типу почесать себя за ушками. И так далее, и тому подобное. «Прости, но он оказался слишком вкусным». виновато вздохнул Дмитрий. «Ты кто еще такой?» С угрозой прорычал патриарх, впрочем, не спеша нападать. Вопрос по своей сути прозвучал риторически. Патриарх, как и ларана прекрасно догадались, кто именно сидел на бревне. ларана по реакции Анастасии, а гигант по очень особенному ощущению интуиции внутри себя. К тому же о том, что на Корделе появился аватар хаоса, ему уже доложили. Так что вопрос был задан еще и для того, чтобы потянуть время, пока к ним не доберутся остальные вампиры. Гигант рассчитывал, что вместе с еще тремя патриархами они, как минимум, смогут на равных сражаться против аватара бога, а как максимум, возможно, и одолеют его, взяв в плен. «Я...» — удивился Дмитрий. «Я, Дмитрий, и, кажется, еще для вас являюсь аватаром какого-то там бога. В общем, конфликтовать со мной не стоит. Можете забрать эльфийку и проваливать, вы мне нафиг не нужны». «Забрать эльфийку?» Изумленно уставился на него патриарх, при этом переводя взор на побледневшую Лорану. «Дмитрий!» — гневно возразила Анастасия, успевшая уже подскочить поближе к парню, вроде как для того, чтобы нависнуть с угрозой над ним, а по факту просто потому, что чем ближе он был, тем спокойнее было девушки. «Она меня спасла из плена!» «И что?» — удивленно перевел на нее взор Дмитрий. «Спасла и спасла. Что с того? Или ты забыла, как она меня убила?» «Между прочим, смерть как бы поважнее твоего плена». «Ну ладно. Я сегодня добрый», — лениво махнул рукой парень. «Будем считать, что твоим спасением она заслужила взаиморасчет». И, повернувшись к эльфийке, добавил. «Слышал, ушастая, ты мне больше ничего не должна. Ну, как и я тебе». «Вот же гадство!» — тихо выругалась ларана судорожно пытаясь придумать причину, по которой Дмитрий захочет спасти и ее тоже. «Так не пойдет!» категорически заявила Анастасия, уперев кулачки в бока. «Она меня не только спасла, но и защищала, пока ты неизвестно где шлялся!» «И что с того?» — равнодушно отмахнулся парень. «Защитила и защитила. мне что?» «А ты уже забыл условия нашего договора?» грозно нахмурилась Анастасия. «Забыл, кто обещал безопасность мне и ее высочество с Самантой, и кто это самое обещание не сдержал. Или мне тоже можно забыть про обещание?» Хочешь, чтобы я перестала тебя кормить? На хлебник ты этакий!» «М-да...» — озадаченно почесал затылок Дмитрий. «Аргумент. Неприятно это осознавать, но, кажется, лисенок права». Грустно вздохнул парень и, посмотрев на патриарха, виновато добавил. извиняйте увы, но придется вам свалить с пустыми руками. Походу, эльфику я вам тоже не отдам». «Думаешь, что сможешь в одиночку победить нашу стаю?» С превосходством улыбнулся гигант, ощущая, как остальные патриархи и самые сильные из вампиров-магов уже прибыли и окружили поляну. «Э-э-э, — удивился Дмитрий. «Зачем? Если вы решите напасть, то просто сдохните. Оно вам надо?» «Какой самоуверенный аватар бога!» — хмыкнул гигант, демонстративно разминая руки и хрустя шейными позвонками. «Кажется, нужно преподать тебе урок!» «Ну, как знаешь!» Пожал плечами Дмитрий, даже не думая вставать с бревна. Как сидел, так и продолжал расслабленно сидеть, при этом почему-то вертя в одной руке ложку, а в другой — откуда-то взявшуюся вилку. «Мое дело предложить, а ваше — самим решить, жить или умереть. Дело-то житейское». Но как раз на вилку с подозрением и уставилась Анастасия. Девушка моментально осознала главную угрозу. «Второй котелок!» именно там она приготовила тушеное мясо с рисом отдавать ей эту еду в руки столь прожорливого парня она не собиралась почему то ее мало волновали вампиры как и угроза патриарха а вот факт того что вся еда будет уничтожена и ее сильно беспокоил готовить еще раз для себя элло раны ей не хотелось но ну а то с каким сожалением и печальными глазами дмитрий посматривать за спину девушки более чем явственно доказывала ее догадки Вот только эта сосредоточенность сыграла с Анастасией злую шутку. Пока она пыталась защитить свой ужин, вокруг все резко завертелось и так же неожиданно закончилось. Девушка даже не сразу осознала, что именно произошло. Слишком быстро промелькнули события. ларана в отличие от Анастасии, хотя и контролировала принципиально ситуацию вокруг, но тоже мало что поняла. «Вот вампиры сорвались с места». Вот она заметила, как между деревьев засверкали разворачиваемые магические узоры. Эльфийка даже успела запустить свои собственные узоры и уже хотела их применить, но применять стало некому. За какое-то мгновение головы всех вампиров лопнули, словно переспевшие арбузы. От подобного зрелища Ларана застыла на месте, а затем пару раз моргнула в попытке осознать происходящее. Дело в том, что эльфийка отчетливо ощутила, что вампиры погибли не из-за магии, а от чего-то другого. Но от чего На этот вопрос ответа не было. Краем сознания она ощутила стремительно пролетевшие объекты, но это осталось лишь ощущением, а не явственным фактом. «Все-таки рельсотроны — это вещь!» с довольной улыбкой заявил Дмитрий. «Можно сказать честно и непредвзято. Проверка прошла успешно». «Рельсотроны?» изумленно пробормотала ничего не понимающая ларана «Ага», — согласно кивнул парень, «так и светясь от собственного удовольства», но тут же удивленно добавил. «Надо же! Кто-то выжил?» ларана словно неисправный робот, медленно повернула голову в сторону, куда смотрел парень. Увиденное ее не просто поразило, а шокировало. Впервые она увидела, как вампиры регенерировали голову. До этого она, как и все эльфы, была уверена в том, что мозг регенерировать вампиры не могут, потому как это невозможно физически. Но, присмотревшись внимательнее, она с облегчением выдохнула. Тот самый гигант-патриарх, оказалось, обладал не только здоровой башкой, но и, кажется, очень небольшим мозгом. То, что у других взорвало голову, у него просто повредило череп и не задело мозг. «Какой удивительный кадр!» с восхищением заявил Дмитрий и равнодушно добавил. «Хотя нет, просто тупой и с чересчур крепкой башкой. Жаль, я-то думал, он мозг умеет восстанавливать. а печалька». Расстройство парня ларана не разглядела абсолютно. Жить в мире, где подобные твари еще и мозги могли восстановить, ей не хотелось. Их и так очень сложно убить, а без единственного слабого места так и вовсе практически невозможно. «Вы что, думали, что меня так про...» Начавшуюся была речь восстановившегося патриарха резко оборвала вилка. ларана не сразу осознала, что именно пронзила голову вампира, а когда поняла, то в легком ступоре перевела взор на все так же спокойно сидевшего на месте Дмитрия. Да, она успела краем глаза заметить резкое движение его руки. «Но вилка? Серьезно? Не нож? Не то, что он до этого применил?» «А самая обычная вилка?» «Бойся не ножа, а вилки!» — глубокомышленно изрек Дмитрий, глядя с превосходством на изумленно застывших девушек. «Один удар — четыре дырки!» Эта фраза, как и ее окончание, выбила из тупора эльфийку. Правда, единственная цензурная мысль, проскочившая в ее голове, звучала не очень лестно для парня. «Он что, дебил или притворяется?» Но, с другой стороны, она была вынуждена признать некую правоту его слов. Все же вилка у парня была непростая, да и результат налицо. Дело в том, что во время полета этот столовый прибор каким-то чудесным образом стал больше раз в сто, превратившись фактически в вилы, а не в вилку. Так что вонзились в голову патриарха весьма приличных размеров четыре острия. Более того, из-за силы броска это оружие не только снесло голову с плеч вампира, но и еще показательно пришпилила ее к дереву, стоящему за его спиной. Раздавшийся звук вернул Лорану в реальность. Обернувшись, она с пониманием вздохнула. Анастасия, наконец, смогла рассмотреть все, что окружало их поляну, и осознала, как именно был убит последний вампир. Это у эльфийки Дмитрия подобный кровавый пейзаж не вызывал никаких чувств. А вот для бедной девушки с очаровательными ушками это оказался тот еще удар по психике. Так что то, что сейчас бедняжку рвало, ни капли не удивило Лорану. Скорее ее удивил хитрый взгляд парня, который, кажется, решил воспользоваться моментом и добраться до второго котелка. «Серьезно? Он сможет есть посреди этой кровавой бани? У него вообще все в порядке с головой?» Подумала эльфийка, со скепсисом наблюдая за стремлением Дмитрия. Заодно она еще раз решила обдумать собственную цель. Цель, ради которой она спасла оборотня, и ради которой стремилась ко встрече с аватаром Бога. Сможет ли этот явно не совсем адекватный аватар ей помочь? Или же наоборот, сделает все только хуже? Но есть ли у нее другой выбор? Вопросы, которые с новой силой начали мучить Лорану. Вот только ответ, к ее сожалению, уже был ей известен. Другого выбора нет. или так? «Или никак».